Знаменитые художники. Проксители спросили, «Какие твои статуи больше тебе нравятся?» Он ответил, «Те, которые расписывал художник Никий. Мы привыкли к белым статуям в наших музеях и забываем, что у греков статуи были раскрашены. Открытые части тела в телесный цвет, одежда в красный и синий, оружие в золотой. Глаза мраморных статуй кажутся нам слепыми именно потому, что зрачки у них – не вырезывались, а писались по мрамору краскою. Храмы тоже не были целиком белые. Фрис и фронтоны раскрашивались обычно в синий цвет, и на этом фоне, как живые, выступали статуи и барельефы. Греки любили яркость. Неудивительно, что они любили и живопись. Но греческую живопись мы знаем гораздо хуже, чем греческую скульптуру. Картины сохраняются труднее, чем статуи. «Древнюю архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по копиям, живопись по описаниям», сказал один ученый, «поэтому нам больше приходится принимать на веру то, что рассказывали греки о своих знаменитых художниках». С чего началась живопись? С любовного свидания. Одной девушке было жалко расставаться со своим возлюбленным, и она сделала вот что – поставила его так, чтобы луна отбрасывала на стену его тень я обвела эту тень углем. Юноша ушел, а тень осталась. это первая в мире картина будто бы долго хранилась в одном из каринфских храмов. Потом началось совершенствование. Греки точно сообщали, какой художник первым начал отличать мужские профили от женских. Какой рисовать головы повернутыми и вскинутыми? Какой изображать говорящих с открытым ртом? Какой класть тени, чтобы фигуры казались выпуклыми? Эти картины, наверное, нужно представлять себе по образцу рисунков на вазах. Все в профиль, все застывшие в простых и сразу понятных позах. Задние фигуры не меньше передних, а выше их, так что картина кажется не окном в глубокое пространство, а стеной, покрытой многофигурным ковром. Таковы были знаменитые картины художника Полигнота. На Афинской городской площади взятие трои и битва при марафоне. Каждая в целую стену. Греки рисовали, как рисуют дети. Сперва чертили контур, потом его закрашивали. Краска поначалу было только четыре. Белая, желтая, красная, черная. Лучшую белую делали из известняка с острова Мелоса. Отсюда наше слово «мел». Лучшую желтую из оптической глины, красную привозили с Черного моря, а для черной пережигали виноградные косточки или даже слоновую кость. Современные художники чаще всего пишут масляными красками на холсте. В Греции этого не было. Когда расписывали стены по сырой штукатурке, то разводили краски прямо водой. Они всасывались и засыхали. Потом такой способ стали называть фреска. А когда писали на деревянных досках, то приготавливали краски не на масле, а на яичном желтке. Этот способ потом назывался «темпера» — так работали средневековые иконописы. Или на растопленном воске. Этот способ потом вышел из употребления, и секреты его утрачены. Труднее всего было изобразить две вещи — красоту и выражение лица. Когда Гомеру нужно было описать Елену, взошедшую на Троянскую стену. Он не стал говорить, как она была прекрасна. Он сказал, «Старцы Троянские посмотрели на нее и молвили, да, за такую красоту не жаль вести такую войну». У художников такого выхода не было. Один живописец в отчаянии попробовал написать Елену золотыми красками. Ему сказали, «Ты не сумел сделать Елену красивой и сделал ее нарядной». Другой живописец должен был изобразить пир двенадцати богов. Картина осталась недоконченной. Художник начал писать лица младших богов и стратил на них все свои способности, и на Зевса у него не хватило сил. Третий живописец, встретившись с такой же трудностью, справился с ней умнее. Он писал жертвоприношение Ифигении, как перед походом на Трою царь Агамемнон по воле богов отдает на смерть свою родную дочь. Девушку несут к алтарю герои Одиссей и Диамет. На их лицах скорбь. У алтаря стоит с ножом жрец Калхант. На его лице еще более тяжкая скорбь. Эфигения простирает к небу руки. Скорбь на ее лице почти неописуема. А лицо отца самого Агамемнона художник даже не пытался изобразить и окутал его голову плащом. Эта изобретательность его прославила. Самыми знаменитыми в живописи были две пары соперников. В V веке Зевксис и Парасий. В IV веке Апеллес и Протаген. Зевксис с Парасием поспорили, кто лучше напишет картину. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого в руках картина, под покрывалом. Зевксис отдернул покрывало. На картине была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы... Слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. «Теперь ты отдерни покрывала», сказал Зевксис Парасию. «Не могу», ответил Парасий. «Оно-то у меня и нарисовано». Зевксис склонил голову. «Ты победил», сказал он. «Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца». Зевксис недаром выбрал предметом для своей картины виноградную гроздь. Это он умел изображать как никто. Однажды он написал мальчика с гроздью в руках, и опять птицы слетались и клевали ягоды, а народ рукоплескал. Недоволен был только сам Зевксис. Он говорил, значит, я плохо написал мальчика. Если бы мальчик был так же хорош, птицы боялись бы подлетать к ягодам. У Апеллеса с Протогеном состязание было необычное. Однажды Апеллес пришел к Протогену и не застал его дома. Он взял кисть, набрал желтой краски и провел по его стене тонкую-тонкую черту. Вернувшийся протаген воскликнул, только апеллес мог писать так тонко. Схватил кисть и провел поверх апеллесовой черты еще более тонкую, свою, красную. На другой день опять пришел апеллес, увидел эту черту в черте вписал в них еще одну черную, самую тонкую. И протаген признал себя побежденным. Кусок стены, где состязались два художника, потом вырезали и бережно хранили. В галерее римского императора Августа среди многофигурных мифологических картин этот белый квадрат с тремя цветными линиями казался совсем пустым и оттого вызывал особенный восторг. Когда Апеллеса спрашивали, кто пишет лучше, он или протаген, Апеллес отвечал, владеем кистью, мы одинаково. «Но класть кисть вовремя лучше умею я». Это значило, что слишком долгая работа над картиной бывает и вредна. Картина становится как бы вымученной. Но это не значило, что труд художника не нужен. Он нужен и повседневно. Правилом Апеллеса было «не дня без черты». Потом писатели перетолковали это и для себя. «Не дня без строчки». Как когда-то над Поликлетом, так и над Апеллесом иногда стояло не очень понимающее начальство. Однажды Александр Македонский посмотрел на свой конный портрет и стал критиковать его в кривь и в козь. А конь Александра посмотрел на нарисованного коня, потянулся к нему и заржал. «Видишь, царь, — сказал Апеллес, — конь твой разбирается в живописи лучше, чем ты. А другой случай того же рода перескажем лучше словами Пушкина.